перо и меч. Разумеется, нет, удивилась Гермиона. В свитке есть все, что нам надо. Джон К. Роулинг, Гарри Поттер и философский камень. Мо работал всю ночь, а снаружи без устали бушевала гроза, словно мир, созданный Финолио, не желал допустить в себя бессмертие. Мэгги очень старалась не уснуть, но в конце концов все же задремала, уронив голову на стол, и Мо отнёс её в кровать, как делал бесчисленное множество раз, и снова удивился, как она выросла, уже почти взрослая, почти. Мэгги проснулась, когда он защелкнул застежки. Доброе утро, сказал Мо, как только она подняла голову с подушки и понадеялся, что утро и вправду будет добрым. За окнами небо покрывалось розовой краской, как лицо, которое мы приливает кровь. Застежки закрывались отлично. Мод долго шлифовал их, чтобы не осталось никаких неровностей или выступов. Они зажимали пустые страницы так, словно смерть уже поймана между ними. Кожа, выданная ему на переплет, отливала красноватым цветом, обтягивая деревянные крышки без единой морщинки и складки. Корешок мягко закруглен, листы сшиты крепко, края ровно обрезаны. Но все это не имеет в данном случае никакого значения. Никто не будет читать эту книгу. Никто не положит ее возле своей постели, снова и снова перелистывая страницы. При всей красоте переплета было в этой книге что-то пугающее, и даже Мо воспринимал ее так, хоть это было создание его собственных рук. Казалось, у книги есть голос, который еле слышно на шептывает слова, не записанные на ее пустых страницах. И все же эти слова были. Их написал Финолия в том далеком городе, где сейчас рыдали женщины и дети о погибших мужьях и отцах. Да. Застежки важная вещь. За дверью раздались тяжелые шаги, солдатские шаги. Они приближались. Тьма за окном постепенно бледнела. Змееглав поймал его на слове. Как только взойдет солнце, Мэги поспешно вскочила с кровати, пригладила волосы и оправила смятое платье. Готово? Шепотом спросила она. Мок кивнул, приподнимая со стола книгу. Как ты думаешь, Змееглаву понравится? Свистун распахнул дверь. С ним было четверо солдат. Серебряный нос сидел на его лице немного криво. Ну что, перепел? Готово? Му оглядел книгу со всех сторон. По-моему, да, сказал он, но когда Свистун протянул за ней руку, спрятал книгу за спину. Нет, я ее не отдам, пока твой хозяин не выполнит свою часть уговора. Вот как? Свистун презрительно рассмеялся. Ты думаешь, я не сумею отобрать у тебя книгу? Впрочем, можешь пока придержать ее при себе. У тебя еще успеют подкоситься колени от страха. Путь из той части дворца, где обитали призраки давно забытых женщин, к покоям, где жил и властвовал Змееглав, был долг. Всю дорогу Свистун шел позади Мо своей странной высокомерной походкой, не сгибая ног, словно аист. И так близко, что Мо чувствовал у себя на затылке его дыхание. Никогда прежде Мо не бывал в коридорах, по которым бродил здесь в те времена, когда без конца перечитывал книгу Финолю в надежде вернуть Трезу. Странно это было чувство: наиву идти вдоль этих коридоров, по другую сторону букв и снова надеяться на встречу с женой. А зале, наконец, распахнувшим перед ними огромные двери. Мо тоже читал и, поймав испуганный взгляд Мэгги, сразу понял, какое страшное место ей вспомнилось. Красная церковка прискорбно была далеко не так роскошна, как тронный зал Змееглава, и все же, припомнив описание Финолео, Мо сразу догадался, чему подражал поджигатель: стены окрашенные в красный цвет и колонны с обеих сторон. Только здесь. В отличие от церкви Каприкорна колонны были облицованы серебряной чешуей. Даже статую Каприкорн подсмотрел Узмей Глava. Правда, скульптор, увековечивший серебряного владыку, был куда искуснее в своем ремесле. Трон Узмей Глava Каприкорн и не пытался подражать. Это был клубок серебряных змей, две из которых с разинутыми пастьми вытягивались вперед, чтобы служить подлокотниками правителю. Несмотря на ранний час, хозяин дворца ночи облачился в парадные одежды, словно желая оказать достойный прием своему бессмертию. На нем была мантия из серебристых перьев цапли, накинутая на черные шелковые одежды. Позади змея глава, подобно стае пестрых птиц, сгрудились придворные, управлятели, камеристки, лакеи, и среди них в пепельно-серых одеждах своего цеха. Цирюльники. Конечно, Мартола тоже была тут. Она стояла за толпой придворных, почти незаметная в своем черном платье. Мо не увидел бы ее, если бы нарочно не высматривал. Басты нигде не было. Зато огненный лис застыл у самого трона, скрестив руки под накидкой из лисьего меха. Он встретил входящих злобным взглядом, относившимся, к удивлению Мо, не к нему, а к нему. «А к свистуну?» «Все это игра. Пьеса, придуманная Фенолио», — твердил себе Мо, проходя вдоль серебряных колонн. «Если бы только она не казалась такой настоящей! Какая стоит тишина, несмотря на множество народу!» Мэгги взглянула на отца. Лицо у нее было совсем бледное под светлыми волосами. Мо улыбнулся дочери самой ободряющей улыбкой, на какую был способен Мо, и радовался, что она не слышит, как колотится у него сердце. Рядом со змееглавом сидела его жена. Мэги хорошо ее описала. Кукла из матового белого фарфора. За ней стояла кормилица с долгожданным наследником. Плач младенца как-то странно терялся в этом огромном зале. Игра. Снова подумал Мо, останавливаясь перед ступенями трона. Просто игра. Если б только знать ее правила. А вот и еще знакомое лицо. За змеиным троном стоял, смиренно потупив голову Таддео, библиотекарь, и озабоченно улыбался ему. Змееглав выглядел еще хуже, чем при последней их встрече. Лицо у него было все в тенях и пятнах, губы бледные, и лишь рубин на крыле носа отливал красным. Кто знает, сколько ночей он провел без сна. Что ж, ты стало быть и вправду закончил, сказал он. Ну конечно, тебе не терпелось увидеть жену. Мне докладывали, что она каждый день спрашивает о тебе. Это надо полагать любовь, игра, всего лишь игра. Но ощущалось все происходящее совсем иначе. Ничто не могло быть реальнее ненависти, которую испытывал Мо, глядя в высокомерное грубое лицо, и снова он почувствовал в груди биение своего нового холодного сердца. Змееглав подал знак свистуну, и Сереброносый требовательно подступил к Мо. Тяжело было отдавать книгу в эти обтянутые перчатками руки, ведь в ней заключалось единственное их спасение. Свистун почувствовал его нежелание, насмешливо усмехнулся и передал книгу своему хозяину. А сам, бросив быстрый взгляд на огненного лиса, встал прямо у трона с такой чеванливой миной, словно был самой важной персоной в этом зале. «Отличная работа!» «В самом деле...» — Змейглав провел рукой по кожанному переплету. «Разбойник он или нет?» Но в переплетном деле явно кое-что смыслит. Как ты находишь, огненный лис? Среди разбойников много разных мастеров, пробубнил огненный лис. Почему бы не отыскаться среди них и вонючему переплетчику? Очень верно замечено. Вы слыхали? Змееглав обернулся к своей пестро одетой свите. Похоже, мой Геральт по-прежнему убежден. Что я позволил девчонке обмануть себя? Да он, кажется, считает меня легкомысленным глупцом, в отличие от прежнего своего хозяина каприкорно. Огненный лис хотел было возразить, но змееглав жестом велел ему молчать. Ладно уж, сказал он так громко, что услышали все. Представь себе, несмотря на всю мою глупость, я нашел способ проверить, кто из нас прав. Кивком головы он подозвал к себе Таддео. Библиотекарь быстро приблизился к нему и достал из складок широкой одежды перо и чернила. Все очень просто, огненный лис. Слышно было, что змееглав наслаждается звуком собственного голоса. Не я, а ты первым запишешь свое имя в эту книгу. Таддео заверил меня, будто с помощью особого скребка. Изобретенного Бальбулусом буквы можно удалить совершенно бесследно, на страницах не останется даже тени твоего имени. Итак, ты вписываешь свое имя. Я знаю, ты умеешь писать. А потом мы даем Перипелу в руки меч и пусть он вонзит его в тебя. Великолепная идея, правда? Тем самым будет окончательно проверено, делает ли эта книга бессмертным того, чье имя в ней стоит. Игра. Мо видел, как на лице огненного лиса словно сыпь проступает страх. Ну подойди же, сказал змееглав задумчиво проводя указательным пальцем по застежкам книги. Что это ты вдруг побледнел? По-моему, эта игра как раз в твоем вкусе. Иди сюда и впиши свое имя, но не то, которое ты сам себе выбрал, а то, которое дали тебе при рождении. Огненный лисогляделся, словно надеясь увидеть лицо обещающее поддержку, но никто не заступился за него, даже Мартола. Она стояла, сжав губы так крепко, что они побелели. Если бы взглядом можно было убить, как ядом, книга не успела бы спасти змееглава. Но змееглав лишь улыбнулся Мортоле и вложил перо в руку своего Герльда. Огненный лис взглянул на заостренный конец, словно не зная, как с ним обращаться. Потом медленно обмакнул его в чернила и стал писать. И что теперь, Мортимер? – подумал Мок, когда стоявший рядом солдат вложил ему в руку меч. «Что будем делать?» «Что?» Он почувствовал на себе полный ужаса взгляд Мэгги. Ее страх окатывал его волнами холода. «Отлично!» Свистун забрал у огненного лиса книгу и едва тот дописал последнюю букву. А Змееглав подозвал одного из слуг, стоявших у серебряных колонн с подносами, полными фруктов и сладкого печенья. Он сунул в рот кусок пирога И мед потек по жирным пальцам. Чего ты ждешь, огненный лис? спросил он с набитым ртом. Попытай счастье, давай. Огненный лис стоял неподвижно и смотрел на свистуна, обхватившего книгу, как ребенка своими длинными руками. Сереброносый ответил на его взгляд злобной улыбкой. Огненный лис резко отвернулся от него. и стал спускаться по ступеням трона к ожидавшему внизу Мо. Мо скинул со своего локтя руку Мэгги и оттолкнул дочь в сторону, хотя она сопротивлялась. Латники, стоявшие вокруг, раступились, словно уходя со сцены, кроме одного, который по знаку Змееглава переградил дорогу огненному лису, вытащил меч у него из ножен и протянул Мо серебряную рукоятку. Все это тоже игра, придуманная Фенолео. Ему было все равно. Еще входя в этот зал, Мо готов был отдать полжизни за меч, но этого меча он не хотел. Как и роли, которую уготовил ему кто бы то ни было. Все равно Фенолео или Змееглав. «Ну, бери же перепел!» Солдат, протягивавший ему меч, начинал сердиться и, И мон невольно вспомнил ту ночь, когда он выхватил убастый меч и прогнал из своего дома и его и каприкорно. Он отчетливо помнил тяжесть оружия в руке, отблески света на сияющем лезвии. Нет, спасибо, сказал он, отступая на шаг. Меч не мой инструмент. Я ведь доказал это, переплетая книгу, не так ли? Змееглав обтер мед с пальцев и смерил его взглядом с головы до ног. «В чем дело, перепел?» — воскликнул он с легким удивлением в голосе. «Ты ведь слышал? От тебя не требуется особенного искусства. Ты просто должен проткнуть огненному лису грудь. Это совсем нетрудно!» Огненный лис уставился на Мо. Глаза у него помутнели от ненависти. «Ты только посмотри на него, болван!» — сказал себе Мо. «Он бы воткнул тебе меч в грудь, не задумываясь». «Так почему же ты не хочешь этого сделать?» Мэгги понимала, почему. Мо видел это по ее глазам. Перепел, может быть, и принял бы меч. Но ее отец не перепел. «Даже не думай, змей», — сказал Мо. «Если у тебя есть счеты с этим кровавым псом, своди их сам. Мы так не договаривались». Змей-глав таращился на него с таким любопытством, словно в его дворец забрело экзотическое животное. И вдруг рассмеялся. Мне нравится твой ответ, воскликнул он. Правда нравится, и знаешь почему? Он окончательно доказывает, что я все же поймал того, кого надо. Ты перепел. Это несомненно. Он, говорят, очень хитер, и тем не менее я выполню нашу договор. Змееглав дал знак латнику все еще протягивавшему мое меч. Солдат повернулся и без колебаний проткнул им Геральда своего господина. Все произошло так стремительно, что огненный лис даже не успел отпрянуть. Мэгги вскрикнула. Мо притянул ее к себе, и она спрятала лицо у него на груди, а огненный лис стоял неподвижно, глядя на меч, торчащий у него из тела, как будто новая его часть. Змея глядь с довольной улыбкой. обвел глазами присутствующих, наслаждаясь немым ужасом, написанным на всех лицах, а огненный лис с искаженным лицом схватился за меч и медленно вытащил его из своей груди, даже не пошатнувшись. В большом зале наступила такая тишина, словно все разом затаили дыхание. А змееглав захлопал в ладоши. Смотрите, воскликнул он. Будет ли кто-нибудь из вас утверждать, что человек мог остаться жив после такого удара, а он всего лишь немного побледнел? Правда, огненный лис? Геральт ничего не ответил. Он молча смотрел на окровавленный меч у себя в руках. Змееглав продолжал повеселевшим голосом: "Да, я думаю, что этого доказательства достаточно." «Девушка не солгала, и Змейглав — нелегковерный дурак, поддающийся на детские сказки, не так ли?» Он ставил слова осторожно, как хищный зверь лапы. Ответом ему было всеобщее молчание, и огненный лис с искаженным от боли лицом молчал, стирая полой плаща собственную кровь с блестящего лезвия. «Отлично!» — заявил Змейглав. Значит, с этим покончено, и у меня теперь бессмертный Геральт. Пора мне позаботиться и о собственном бессмертии. Свистон, он повернулся к Среброносому, очисти зал, пусть все выйдут, слуги, женщины, цирюльники, управляющие все остаются только десять латников, ты, огненный лис, библиотекарь и двое пленных. Ты тоже уходи. прикрикнул он на Мартолу, хотевшую было возразить. Иди с моей женой и позаботься, чтобы младенец перестал наконец плакать. Мо, что он задумал? – прошептала Мэгги, пока латники выпровоживали людей из зала. Но ее отец лишь недоуменно покачал головой. Откуда ему знать? Он только чувствовал, что игра еще не окончена. А с нами что? крикнул он змееглаву. Мы с дочерью исполнили нашу часть договора, так что велели привести из застенка пленных и отпусти нас. Но змееглав успокаивающий поднял руки. Да, да, не сомневайся, перепел, откликнулся он почти ласково. Ты сдержал свое обещание, и я сдержусь свое, честное слово змея. Я уже послал людей в подземелье за пленниками. Но оттуда до ворот путь не близкий, так что побудь с нами еще немного, поверь, скучно тебе не будет. Игра. Му оглянулся и увидел, как закрываются огромные двери за последними выходившими. Опустивший зал казался еще больше. Как ты себя чувствуешь, огненный лис? Змееглав холодно взглянул на своего Геральда. Каково оно быть бессмертным? Хорошо, спокойно. Огненный лис молчал. Он все еще держал в руках пронзивший его меч. И я бы хотел получить обратно мой меч, сказал он хрипло. Этот никуда не годится. Вот еще ерунда. Я велю выковать тебе новый меч. Еще лучше за ту услугу, которую ты оказал мне сегодня, возразил змееглав. Но сначала нужно уладить одно пустячное дело, чтобы мы могли без вреда удалить твое имя из моей книги. Удалить? удалить? Огненный лис перевел глаза на свистуна, все еще державшего книгу. Да, удалить. Ты может быть забыл? «По замыслу эта книга должна была сделать бессмертным меня, а не тебя. Но для этого писец должен вписать туда еще три слова». «Зачем?» — огненный лис утер рукавом под солба. «Три слова». «Бедняга». Услышал ли он, как захлопнулась ловушка? Мэгги схватила Мо за руку. чтобы освободить место, так сказать, место для меня, ответил Змееглав. Знаешь что, продолжал он в ответ на недоумевающий взгляд огненного лиса. В награду за то, что ты самоотверженно доказал мне, как надежно эта книга защищает от смерти, я позволю тебе, как только писец напишет эти три слова, убить перепела. если ты сможешь его убить. Ну как? Нравится тебе мое предложение? Что? Что ты говоришь? Голос Мэгги от страха звучал пронзительно. Мо зажал ей рот рукой. «Мэгги, пожалуйста», — прошептал он ей в ухо. «Ты забыла, что сама же говорила о словах Фенолио. Со мной ничего не случится». Но Мэгги его не слушала. Она рыдала и цеплялась за отца, пока два латника не оттащили ее в сторону. Три слова. Огненный лис сухой мылкой подступил к нему. А ведь только что тебе было его жаль. Но не дурак ли ты, Мортимер? – думал Мо. Три слова. Считай хорошенько, перепел. Огненный лис поднял меч. На четвертом я ударю. И это будет больно, даже если тебя нельзя убить. Я знаю, что говорю. Лезвие меча облестело, как лед в отблесках свечь, и было таким длинным, что могло проткнуть и трех человек за раз. Кое-где на светлом металле точно ржавчина налипла кровь огненного лиса. Приступай, Тадео, приказал змееглав. Ты ведь не забыл слова, которые я тебе называл. Напиши их одно за другим, но не называй вслух, называй только цифры. Свистун открыл книгу и протянул старику. Тадео дрожащими пальцами обмакнул перо в чернильницу. Один, сказал он, и перо заскрипело по бумаге. Два. Огненный лис с улыбкой представил острые мечах Грудимо. Тадео поднял голову, снова обмакнул перо в чернильницу и неуверенно поглядел на змееглава. — Ты что, разучился считать, старик? — спросил тот. Тадео молча покачал головой, и перо снова заскрипело. «Три — Три! — выдохнул он. Мо уставился на острие меча. До него донесся голос Мэгги, выкрикивавший его имя. — Тадео! Слова. Одни лишь слова защищали его от блестящего острого лезвия. Но в мире Фенолео этого было достаточно. Глаза огненного лиса наполнились изумлением и ужасом. Мо видел, как он, испуская последний вздох, все же пытается нанести удар, но меч выпал у него из рук. Потом огненный лис осел и упал к ногам Мо. Свистун молча смотрел на мертвого, а Тадео выронил перо и отпрянул от книги, словно она могла в следующий момент убить и его единым словом. «Уберите его!» — приказал Змейглав. «Пока белые женщины не заявились за ним в мой дворец! Поживее!» Трое латников вынесли огненного лиса. Лисьи хвосты его богатой накидки волочились по плитам пола А моз стоял и смотрел на меч у своих ног. Он почувствовал, как Мэги обвивает его руками. Сердце у нее колотилось, как у испуганной птицы. Кому нужен бессмертный Геральт? – крикнул змееглав вслед уносимому трупу. Был бы ты поумнее, догадался бы об этом. Рубин, украшавший крыло его носа, был сейчас больше, чем когда-либо, похож на каплю крови. «Стереть его имя, ваша милость!» Робкий голос Таддео был еле слышен. «Конечно. Его имя и три слова, разумеется. Только сделай это получше. Я хочу, чтобы страницы снова стали белыми, как свежевыпавший снег!» Библиотекарь послушно взялся за дело. Звук скрипка гулко отдавался в пустом зале. Закончив, Таддео провел ладонью по белой бумаге. Свистун взял книгу у него из рук и протянул змей главу. Мой видел, как дрожали жирные пальцы, обмакивавшие перо в чернила, прежде чем начать писать. Змей глав еще раз поднял голову. Ты ведь не был так глуп, перепел, чтобы вплести в эту книгу еще какое-нибудь колдовство? спросил он подозрительно. Знаешь, есть способы убить человека и его жену и его дочь. которые делают смерть очень долгой и мучительной, это может длиться не один день, да, много дней и ночей. Колдовство? Нет, ответил Мо. Я не умею колдовать. Повторяю тебе, я переплётчик и только. И в эту книгу я вложил все свое мастерство, не больше и не меньше. Ладно. Змееглав снова обмакнул перо в чернила и снова остановился. Белые, пробормотал он, глядя на пустые страницы. Посмотрите только, какие они белые! Белые, как женщины, приносящие смерть, как кости, которые оставляет старуха с косой, сожрав кровь и плоть. И начал писать. Вписал свое имя в пустую книгу. И захлопнул ее. Все, торжествующе воскликнул он, все, Тадео, запри ее, пожирательницу душ непобедимого врага. Теперь она до меня не доберется. Теперь мы равны. Я и старуха с косой, мы будем править миром вместе до конца времен. Библиотекарь исполнил приказание. Но вставляя застежки в пазы, неотрывно глядел на Мо. Кто ты? спрашивали его глаза. Что за роль у тебя в этой игре? Но Мо при всем желании не смог бы ему ответить. Зато змееглав был очевидно убежден, что ответ ему известен. Знаешь, перепел, ты мне нравишься. Он не спускал с Мо саламандрового взгляда. «Да, из тебя вышел бы отличный Геральт, но роли распределены иначе, правда?» «Да, иначе», — ответил Мо. «Только ты даже не догадываешься, кто их распределил», — добавил он про себя. Змееглав кивнул латником. «Пропустите его», — приказал он. «Его, девушку и всех, кого он пожелает взять с собой». Солдаты расступились и... хотя вид у них был недовольный. «Пойдем, Мо!» Мэгги сжала его руку. «Как она бледна!» Совсем белая от страха и такая беззащитная, Мо посмотрел на латников, вспомнил обнесенный стенами двор, ждавший их снаружи, серебряных змей, свисающих со стен, бочки смолы над воротами. Вспомнил арбалеты дозорных наверху стены, копья стражников в воротах и того солдата, что столкнул резу в грязь. Он молча нагнулся и поднял меч, выпавший из рук огненного лиса. «Мо!» — Мэгги выпустила его руку и уставилась на него глазами полными ужаса. «Что ты делаешь?» Но он лишь молча притянул ее к себе, в то время как латники все как один обнажили оружие. Меч огненного лиса был тяжелый. Намного тяжелее того, которого Мо прогнал каприкорный из своего дома. Гледика, сказал Змееглов, ты перепел, похоже, не веришь моему слову. Я ему верю, ответил Мо, не выпуская меча. Но здесь у каждого, кроме меня, есть оружие, поэтому я хочу оставить себе этот бесхозный меч, а тебе останется книга. И если нам обоим повезет, больше мы никогда уже не увидимся. Даже смех змеи-главы был, казалось, сделан из серебра, из потускневшего серебра. Почему же? воскликнул он. Мне нравится с тобой играть, перепел. Ты достойный противник, и поэтому я не нарушу своего приказа. Пропустите его. Снова крикнул он латникам и передайте этот приказ страже у ворот. Змеи-глав отпускает перепела. Потому что ему больше нечего бояться, ибо он бессмертен. Эти слова отдавались в ушах Мо, когда он взял Мэгги за руку. Тадео все еще держал книгу, держал так опасливо, словно она его вот-вот укусит. Мо, как будто до сих пор чувствовал у себя в руках бумагу, дерево переплетных крышок, нити, скрепляющие листы, и тут он заметил взгляд Мэгги. Она смотрела на меч у него в руке, как будто не узнавала Мос с этим оружием. Пойдем, сказал он, увлекая ее за собой. Твоя мать ждет нас. Да, иди, перепел, и забирай свою дочь, свою жену и всех остальных, крикнул им вслед Змееглав. Иди, пока Мартола не напомнила мне, как глупо тебя отпускать. Лишь два латника сопровождали их на долгом пути через крепость. Двор был почти пуст в этот ранний утренний час. Серого неба над дворцом ночи моросил мелкий дождик, скрывая начинающийся день, как вуаль. Несколько батраков, уже принявшихся за работу, испуганно вздрагивали, увидев меч в руках Мо, и латники бесцеремонно прогоняли их с дороги. Остальные узники уже ждали у ворот, Жалкая кучка измученных людей, подохранный дюженный солдат. Мо не сразу увидел среди них Резу, но вот одна фигурка отделилась от прочих и бросилась им навстречу. Никто ее не удерживал. Возможно, солдаты уже прослышали, что случилось с огненным лисом. Мо чувствовал на себе их взгляды, полные отвращения и страха. Еще бы. Они видели перед собой человека, запершего смерть между белыми страницами, и к тому же разбойника. Разве меч в его руках не доказывал это окончательно? Ему было все равно, что о нем думают. Пусть себе боятся. Сам он не терпел со страху на всю жизнь. За все те дни и ночи, когда думал, что лишился всего: жены, дочери, и что его ждет лишь одинокая смерть в этом созданном из слов мире. Реза обнимала по очереди то его, то Мэгги, едва не задушив их в объятиях. Когда она, наконец, выпустила Мо, его лицо было мокрым от ее слез. «Пойдем, Реза. Нужно поскорее выйти за ворота», — тихо сказал он ей, пока хозяин крепости не передумал. «Всем нам есть что рассказать, но сейчас надо торопиться». Узники молча последовали за ними. «Не верь о своим глазам!» Смотрели они, как открываются перед ними ворота, как распахиваются оббитые железом створки, выпуская их на свободу. Многие спотыкались и падали, спеша скорее оказаться снаружи. Однако никто их не преследовал. Стражники стояли с мечами и копьями и смотрели вслед узникам, неуверенно шагавшим прочь на ненагнувшихся от долгого сидения в камере ногах. Лишь один латник вышел из ворот вместе с ними. И молча указал на дорогу, по которой им нужно идти. Что, если в нас будут стрелять со стен? Подумал Мо, увидев, что на круто спускавшейся вниз дороге нет ни куста, ни дерева, за которым можно было бы укрыться. Он казался себе мухой на стене, которую не трудно было прихлопнуть. Но ничего не случалось. Они шли сквозь серое утро под проливным дождем, оставив за спиной крепость опасную, как злое чудище. И ничего не случалось. Он сдержал свое слово. Все чаще доносился до Мо шепот его товарищей. Змееглав сдержал слово. Реза с тревогой спрашивала Мо о его ране, и он тихим голосом отвечал ей, что все хорошо, а сам все ждал, что вот сейчас позади раздастся топот, топот солдатских сапог, но все было тихо. Казалось, они уже целую вечность спускаются по голому склону, когда впереди наконец показались деревья. Тень, которые в ветви отбрасывали на дорогу, была такой густой, словно сама ночь нашла здесь убежище.